Все, что случилось со мной в Фейвальде, было удивительным, и этот бег плавный, волнообразный, ритмичный не явился исключением. Меня словно мягко подбрасывало вверх, а потом опускало, и это качание в очередной раз подчеркнуло нечеловеческую природу существа, несшего меня на руках. Он остановился внезапно, прислонил меня к теплому шершавому стволу Поставил мои ступни на свои, чтобы не сползала вниз. Уперся мускулистой рукой от дерево рядом с моим лицом. Я, ошеломленная происходящим, тряхнула головой, приходя в себя и отыскивая нужные слова. Вздохнула глубоко и... Зависла, увидев повелителя Фейри так близко. Его грудь размеренно вздымалась... Не похоже было, чтобы он устал или запыхался от бега по лесу с ношей на руках. Это движение вольно-невольно приковывало взгляд к рельефным мышцам, подтверждающим, что их обладатель силен и отлично тренирован. Кожа на лице, груди и животе в была светлее, чем в других местах. Смугловатая, но вполне человеческого оттенка, не темнее, чем у выходцев из календуса, А вот на плечах, спине, руках и доступных взгляду ногах она была рыжевато-буровато-коричневой и... у мэйра, покрытой мягким светлым ворсом. Я заглянула в дивное лицо повелителя и поймала себя на мысли, что подумываю об измене. Нет, не Делаэрту, разумеется, а магистру Рейдентанну, декану факультета прикладной боевой магии, Что, если мне перейти на кафедру межвидовых и межрасовых отношений? Возьму себе научным руководителем магистра Арен Транниса, пообещаю сводить его в Фейвальд на экскурсию. Глядишь, повелитель не откажет в пустяке бывшей невесте. А магистр от такого неслыханного счастья наверняка мне не только все курсовые напишет, но и основную работу по диплому провернет». Я причмокнула, довольно чувствуя, что растащила меня не на шутку. И на этой волне обнаглела настолько, что любознательно протянула руку к уху царя первозданного леса, уточнив в самый последний момент. «Можно потрогать?» Провела кончиками пальцев и... «Мэйра, я сейчас запищу от умиления. У него ушки пушистые, у него мохнатые ушки». И они так забавно дрогнули и зашевелились на концах опушения, а сами мягонькие, будто велюровые, так бы мяло и мяло, э, -э наткнулась на немигающий взгляд Фейри и престыженно дерзкую ручку отдернула. А ведь он все это время рассматривал меня так же внимательно, как и я его. Ну человеческих женщин, наверное, давно вблизи не видал. Королева Фриолинда говорила, что я для него экзотика. Неожиданно заволновалась. Ну и как я по фейским меркам? Не слишком страшненькая. Может, недостаточно коричневая? Ну, я же все во дворце и во дворце. Загара совсем нет. Приуныло. Но окончательно в депрессию впасть не получилось, потому что повелитель Фейри наклонил голову, черкнув длинными рогами по стволу дерева. В стороны посыпалась кора, труха и листья. И томным напором меня поцеловал. Его верхняя губа была узкой, с загнутыми вверх уголками, а нижняя — полной и чувственной. Я, задохнувшись от изумления, не стала прерывать их бархатистое прикосновение. Исключительно в свете дипломной работы по межвидовым отношениям, конечно же. От фейри пахло лесом после дождя, чуть приправленным пряностью опавшей листвы, веяло подступающей влажной осенью, величественной и зрелой. Я вдыхала этот аромат, наполняясь безмятежностью, и скрытой упорядоченной мудростью магического первозданного леса. «Я замужем!» — брякнула тут же, едва наши губы разомкнулись. «Нет, меня никто не спрашивал, но свою позицию, несмотря на неожиданные приятности, следовало определить четко. Стряхнуть наваждение, навиваемое волшебным Фейвальдом, было непросто, но не для той, для которой в жизни все, наконец, стало ясным». Так что сейчас вежливо поблагодарю повелителя за радушный прием и решительно поинтересуюсь, зачем он все-таки меня пригласил. Ну, не за поцелуями же. «Я чую», — ответил человек-олень. И моя решительность слегка поколебалась. Совсем забыла, что у него есть секретное оружие. Умопомрачительный голос. «Нет». «Все-таки специализироваться буду на кафедре межвидовых отношений», подумала Милонха лично. «Чтобы был предлог, снова заглянуть в Фейвальд». «Жаль», — отстранился лесной Фейри, напоследок расчертив мне плечо аккуратным темно-коричневым ногтем, на который я покосилась с не совсем здоровым любопытством. «А вот интересно, у него ногти обычные, человеческие», Или же длинные ужасные когти. Но он их поддерживает в достойном состоянии регулярным маникюром. Отличная, кстати, тема для исследовательской работы. Оригинальная уж точно. Но слово, данное Авиру, я держу. Фейвальд не желает войны с ним. Продолжал соблазнять меня повелитель. Вернее, исходя из смысла слов, совсем даже наоборот – не соблазнять, но вот только от самого тембра его голоса на меня раз за разом накатывала абсолютно немотивированная восторженность, аж до дрожи в конечностях. Хорошо, что я замужем, да еще счастлива, а то реально стекла бы его ногам податливой безвольной субстанции, и это несмотря на угрожающего вида и откровенно животного происхождения рога, которые, кстати, начинали мне казаться восхитительно могучими и своеобразно прекрасными. Что ж, теперь я понимаю королеву Фреалинду в тайне вздыхающую о повелителе, невзирая на явное несоответствие их видов. Оглядела фейри оценивающая больших достоинств мужчина. Очень рада, выдохнула с облегчением. потому что организованная вашим двором встреча была праздничной и сказочной, но какой-то э неоднозначной, и хотелось бы сразу определиться. Я здесь отнюдь не с брачными целями, повелитель. Орнуэл сказал, будто пропел фейри. Я покорно повторила, стараясь не поддаваться очарованию имени. Орнуэл. Я здесь тоже не за этим. — размеренно произнес Фейри грациозно отступая. — Аглация. э вообще вообще-то я такая же аглация, как он домовушка, но спорить с обладателем волшебного голоса чревато, да и в его устах цветочное имя прозвучало так феерично, или правильнее сказать — феерично. — Меня просили привести тебя, — повелитель подал мне руку, Я после секундной заминки оперлась на нее, отлипая от дерева. «Я отказать не мог!» Он провел меня вперед, выводя из леса. Я, заинтригованная, послушно следовала за ним. «У Фейри последний месяц брачного сезона», — вел светскую беседу орнуэл галантно придерживая ветки на нашем пути. «Сплошной непрекращающийся праздник», Так что устроенное представление было для подданных. Поцелуй же по велению души и природы. А мы никогда им не противимся. Не сердись, дама Аглация, и прими умом, но сердцем обычаи и нравы Фейвальда. Что тут скажешь? Я не очень-то и злилась, если честно. Это была сказочная история из тех, что случаются раз в жизни, и поцелуй волшебного существа придал ей какую-то логическую завершенность, что ли. Ведь это я знала, что наглаживала его ухо с академическим интересом, представляя себя в мечтах крутым специалистом по иным расам. А вот он этот жест еще неизвестно как истолковал. Древние деревья расступились, и повелитель Фейри, сделав шаг, остановился. «Тебе знакомо это место?» — спросил он, оборачиваясь. «Мэйра, горжусь собой!» — я не воскликнула это вслух. Хотя подумала запоздала. Орнул же не знает, что я так ругаюсь. Воспринял бы как призыв к покровителю, который как раз пришелся бы кстати. «Это что?» — ошарашенно пробормотала я, потихоньку подходя и недоверчиво обозревая окрестности — «Это ущелье Чаанерт? Ты привел меня прямиком в Авирову бездну?» «Чаанерт!» — величаво подтвердила Фейри, невозмутимо пропустив мимо оленьих ушей, возмущенный и слегка истеричный упрек в моем голосе. «Мир фейваль до одной гранью соприкасается с царством Авиров!» «Нет, вот и доверяй после этого рогатым мужчинам!» — говорил сладко. Смотрел нежно, обнимал заботливо, а в итоге вывел к месту с исторически дурной и пугающей репутацией. Это же Авирова бездна. Сюда из людей добровольно только самоубийцы приходят. Причем особо упорные, потому что Чаанерт еще отыскать надо. Я в смятении посмотрела вперед, туда, где через пару десятков шагов заканчивалась жизнерадостная зеленая травка, Рос одинокий изогнутый дуб, словно прощальный привет от Фейвальда. И всё, Дальше отвесный обрыв в никуда. Уходящая в бесконечность расселена, за которой начинался совсем другой, куда менее оптимистичный пейзаж. Из хмурого горного массива с чернеющими зевами пещер, нагромождение острых голых скал, и выглядывающих тут и там злобно попыхивающих вулканов. Точно, Чанерт, и пещеры, и скалы, и вулканы так, что не показалось. Вздохнула пришибленно. От неприятного открытия моментально выветрилась вся очарованность миром Фейри и его длинноухим повелителем. «Дама Аглация!» — мягко заговорил Орнуол, отловив изменившееся выражение моей физиономии, да и всей энергетики. — Я не мог отказать в просьбе бессмертным. Но тебе нечего опасаться. Взгляни. Я нехотя повернула голову. — Мэйра! — Ну да, на нависающем над исходящей туманом бездной уступе материализовалось две фигуры божественного роста — Моя уважаемая прабабушка и, — пискнула сдавленно, — Верховный Авир. «Ступай, дама тебя ждут!» — ласково напутствовал повелитель Фейри. «Мир Фейвальда всегда останется открытым для тебя». «Ой, ну все, решено. Меняю боевое искусство на дипломатию». А то как представлю, что опять пузом по учебному полигону елозить, да марш-броски под разноцветными осадками совершать. Так вся искра в землю уходит. Благодарю, Орнуэлл», — улыбнулась приветливо. «Если пожелаешь навестить мир людей, буду рада ответно принять тебя и твоих подданных в Альдее». Проэтерстан обещать не рискнула. Мне показалось, Делаэрт к главному фейре как-то не очень расположен. Пусть жизнь расстилается перед тобой цветочным ковром ярких событий, благоуханная аглация. Проливаются золотым листопадом удачи и вечного блаженства. Ведь и Ивата попрощался лесной житель, наклонив рогатую голову. «И тебе, легкой искры». Едва не ляпнула, но собралась и ответила учтиво и по обстоятельствам. «И тебе, вечного блаженства, повелитель волшебного народа, я сохраню этот день в сердце». Вроде бы ответ Орнуэлу понравился, потому что он благодаря опустил роскошную корону из рогов еще ниже, и, одарив меня безмятежно мягким взглядом оленьих глаз с поволокой, неспешно величественно направился к первозданному лесу, а я тоже не особо торопясь к одинокому дубу на краю проклятого ущелья. Хотя присутствие духа покровителя давало какие-то обнадеживающие гарантии, но вот компания, в которой появилась прабабушка, внушала плохо контролируемое беспокойство мэйра, «Да я до этого момента даже не подозревала, что бабуля водят такие компрометирующие приличную вирус знакомства». «Верховная вир? Шутка ли?» «Я на него вон даже смотреть побаиваюсь. Мало того, что приволок к себе без предупреждения, так еще и явился в физической форме с энергетикой бессмертного, а это около четырех метров роста». и магический силовой фон. При такой мощи головокружительная пропасть представляется не более чем досадной трещинкой, которую легко преодолеть одним авировым шагом. Мэйра. Зябко повела плечами, чувствуя нарастающий трепет и подавленность. «Вот не надо им на эту сторону перебираться. Совсем не надо. Пусть оттуда вещают, что хотят». Дошлюпала до вечно зеленого дерева, но к разлому приближаться не стала. И со слухом, и с голосовыми связками у бессмертных надо полагать все в порядке, так что здесь постою. На всякий случай. По какому поводу вообще это неожиданное собрание? И, кстати, Рынина мне пусть вернут, а то бросили бедного мальчика у покоренных им эфиолов. Оглянулась растерянно на орнуэла будто желая стребовать объяснений, и отвлеклась, залюбовавшись. Двигался он не как человек, а изящно и размеренно, и походка его напоминала сильный плавный шаг благородного оленя. И со спины повелитель тоже ничего. Крупный стройный самец, а странное бронзово-медное одеяние, облегающее узкие бедра и длинные ноги, неожиданно выгодно подчеркивает и бликуя ставит акцент на... ээээ... виде сзади. Ферри как раз грациозно достиг первозданного леса, когда реальность с оглушительным треском и протяжно-жалобным стоном порвалась, открывая зияющую дыру в пространстве».